Эффект Вертера Эффект Вертера – феномен, когда число самоубийств резко возрастает из-за того, что масс-медиа уделяют сильное внимание теме суицида. Термин был введен после волны подражающих самоубийств в Европе, спровоцированных популярным в то время романом Иоганна Гёте «Страдания юного Вертера». Ленточки шелком по волосам Служанка тянет волосы в косу Снег прахом на землю Опадает Зима — это мертвая весна Мурашками мороз бежит по стеклу Серебристыми узорами вырисовывает леденец Из-за угла выезжает карета Тормозит у ворот Мара приподнимается, чтобы увидеть человека Вышагивающего из повозки И служанка вскрикивает «Госпожа! Ваша коса!» «Это же он!» Мара выбегает из комнаты, мчится на улицу и прыгает в лучи солнца, смеется и кидается в объятия друга. «Ты уже приехал, я так рада!» «Мара, вы замерзнете!» Он снимает пальто и укрывает ее. Она хлопает в ладоши и скачет вокруг него, как ребенок. Он лишь успевает усмехаться и смотреть на ее подпрыгивающие локоны. Мара заглядывает в его маленькие черные глаза, в которых всегда строгая печаль. Смахивает с темных, коротко стриженных волос снег. «Теперь жизнь моя не будет скучной! Как твоя учеба?» «Благодарю, хорошо. Пройдемте в дом, и я все расскажу». Мара была маленькой рыбкой, и ей хотелось увидеть большой океан. Она усаживает меня перед камином, зовет служанку и просит налить нам чай и принести печенье. Поправляет смятое платье, и все не садится напротив меня. Ей не терпится услышать мои рассказы о жизни, которую она не знает. Я послушан. Достаю из чемодана листки, и она внимательно вглядывается в них, чуть приоткрыв ротик. Начинаю читать ей свои эпиграммы, и она слушает их так, словно я пою райские песни. Краснеет, дергает носом от моей язвительности и сжимает спинку бархатного кресла. У нее длинные жемчужные пальцы и миндалевидные ногти. У нее обкусанные тонкие губы, светлые ресницы и небольшие каплевидные карие глаза. Она все захлебывается смехом и всплескивает руками. «Ты такой славный, и эти эпиграммы удивительно тонкие!» Снимаю очки и протираю их. «Благодарю. Возможно, друзья помогут мне опубликовать сборник. Это было бы чудесно!» Остаток вечера мы проводим в саду. Там уже стрекочут цикады. Пьяный закатом. Она идет впереди и проводит рукой по кустам роз. На ее тонкой шее созвездие родинок. Знаешь, батюшка даже сейчас высказывает сомнения на твой счет. Ему кажется, что род Геты должен был закончиться на Вальтере. Возможно, в другом мире так и случилось. Мара оборачивается: Я бы никогда не хотела оказаться в таком мире. И все же мой род приносит лишь несчастье. Перестань! «Никто еще не умирал от твоих эпиграмм!» Ленточки ее соломенной шляпки разлетаются по ветру. Схватить бы их, сжать и целовать. Но день почти кончился, и время наше стекает по траве дождем. С деревьев мчатся к ногам сухие рыжие и бурые листья в прожилках седины. Эта комната словно чужая. Эта постель слишком холодная. Окна слишком высокие. Мара поморщилась и с трудом открыла глаза. Сон уже съежился. Она села на постели и чуть зашипела от боли. Тело ее — это один сливовый синяк со вздутыми царапинами. Мара крадется к балкону. Луна купает верхушки сосен и ели в своей ласке. Мара кутается в шаль и выдыхает. За спиной послышался скрип, и она обернулась. Муж спит. Она попыталась отдышаться от страха, сжавшего уже ее сердце, но он чернилами растекся по венам. Она переплела пальцы и закрыла глаза. «Господи, прости меня за все! И спасибо тебе за все! Прошу, убереги мою душу от этого человека! И спокойной ночи!» Мы встретились как-то случайно. Мара стояла возле книжной лавки и смотрела на мою первую книгу. Я подошел к ней в такт снегу. Она выглядела такой потерянной, что я побоялся ей что-то сказать. Мара вся дрожала, то ли потому, что была легко одета, то ли потому, что ей было не по себе. Как-никак, это была моя книга. Книга-выродка. Книга-потомка Гёте. На пальце ее золотилось кольцо, и эта деталь, недавно поселившаяся в ее образе, не давала мне покоя. Я не придумал никакой темы для разговора, хотя мы не виделись уже давно поэтому просто встал рядом и смотрел на книги, стеллажи вдалеке и проходящих в лавке людей. «Дорогой мой, я думаю, надо было напечатать эпиграммы, как ты и обещал друзьям. Вы же не читали мои стихи». Она, не отрываясь от витрины, показала мне мою книгу, которую она прижимала к себе и скрывала за накидкой. «В стране фей я слышал твой шепот. В стране фей его заглушал звонкий топот». Ты скрывалась в опавших листьев дерев. Ты пропала, колыбельную миру пропев. В стране фей цветы ждали твоей улыбки. В стране фей нежность не стала ошибкой. Мара печально улыбнулась мне, и я увидел, как она измотана. Глаза утопали в серых мешках недосыпа, кожа была бледно-пшеничной. Мальчишка держал кипу газет и размахивал одной. Прекрасная леди сбросилась с башни в свадебном платье. Несчастный брак Маргариты де Влуа. Читайте в сегодняшнем выпуске. Люди в ужасе перешептывались и кидали ему монетки. Газеты голубями разлетались по площади. Я сжал голову и закричал так, что, наверное, все приняли меня за сумасшедшего. Но лучше бы я и правда сошел с ума. На всех, кто последовал за ней, мне было уже плевать. Примечание. Маргарита, сокращенно Мара, имя данное от героини Гёте в Фаусте. Главный герой внешне похож на молодого Шостаковича. В реальности у Гёте нет потомков, род его закончился на его внуке, Вальтере. Отсюда и фраза «род Гёте должен был закончиться на Вальтере». Части, написанные в настоящем времени, соотносятся с желанием героев проживать эти события в настоящем здесь присутствуют зима, осень и весна. Это во многом показывает, как долго герои не могут признаться друг другу в чувствах. Главный герой должен был издать свои эпиграммы, а не стихотворения. Также обманул друзей и Эдгар Аллан По, чей первый сборник провалился из-за неоправданных ожиданий других.